31. Но я не успела ни вспомнить собственное имя, ни понять, что случилось. Когда в следующий раз мне удалось прийти в сознание, вынырнуть из кромешной темноты, под моими ладонями зашуршал песок. В полном недоумении, испытывая сильную жажду, словно не пила трое суток, я собрала песок в кулак и просеяла сквозь пальцы, этим простым действием пытаясь привязать себя к реальности. Всё это время вокруг было безумно тихо и безжизненно. Я не чувствовала, что вообще существую, пока странный кокон, в котором оказалось, сильным порывом ветра не рассыпался на осколки. Неловко повалившись на бок, я зарылась лицом в песок. В ушах гудело от количества громких звуков, но сильнее всего меня поразило, что я находилась не в номере отеля. Подняв голову, Я убрала налипшие на лицо волосы и от удивления задержала дыхание. Вокруг не было ничего, лишь километры пустыни. Обрывками я помнила, что перед тем, как провалилось видение, над Каиром уже начало вставать солнце, пробираясь сквозь песчаную бурю. Но здесь... здесь стояла ночь. Остались только тёмно-синее небо, усеянное мириадами маленьких белых точек, песок и я в дурацкой пижаме и пульсирующей на затылке раной. Стоило провести пальцами по шее и выше, я с ужасом осознала, что щупаю за лысину. Что случилось? Как я сюда попала? Последним, что я помнила, была тень в углу номера и слова. «Убить себя, когда они придут», пробормотала я и тут же скорчилась от дикой боли в голове. Шею обожгло, как будто к приставили раскалённую кочергу. Рефлекторно. Долго не раздумывая, я сорвала подвеску и отшвырнула её в сторону. Руки и ноги непроизвольно забились о землю. Мой мозг так сильно не желал знать правду, что причинял сам себе невыносимую, дводящую до беспамятства боль. «Мне нужно вспомнить своё имя. Я должна убить себя, когда они придут. Нельзя позволить им одолеть себя». билась в голове. Хотя разве я не знала, как меня зовут? Разве девушку, которая пыталась подняться с земли, вытирая текущую из носа кровь, звали не Аника? Разве девушка, пережившая последние несколько месяцев, заслужила смерть? И разве она понимала, кто должен прийти за ней? Аника. На негнущихся ногах, умирая от жажды и сильной головной боли, в полном изнеможении я повернулась всем телом туда, откуда меня позвал голос. Из темноты и пыли быстрым шагом в мою сторону бежали две мужские фигуры. аника Снова закричал кто-то, сбивая меня с ног в порывистом объятии. Захлебываясь рыданиями и кровью, которая не переставала идти из носа, я вцепилась в плечи Робинса. Хотелось полностью в нём раствориться, лишь бы сбежать из этого момента. Только вот я не могла. Меня оторвали от Робинса, и я отчаянно завопила. аника аника Этвуд тряс меня за плечи, словно безумный. «Твою мать!» «Мы искали тебя почти сутки». Сились отдышаться, бормотал Алекс. «Как ты... как ты здесь оказалась?» «Не знаю. Я читала дневник команды а потом... потом проснулась здесь. Габриэль, как это вообще возможно?» Но он молчал. Придерживая меня обеими руками, Этвуд просто смотрел мне в глаза и молчал. Сперва показалось, будто не узнаёт меня, но потом... Что-то в его взгляде сильно изменилось, и я подумала. «Нет, он не не узнаёт меня. Он впервые меня узнал». Мы стояли друг напротив друга, разделённые двухполосной дорогой. Проносящиеся мимо машины даже не притормаживали. Они совсем не обращали внимания на двух молодых людей. Их не волновало, что на лице мужчины застыла гримаса ужаса и отчаяния, а женщина полна решимости прыгнуть с моста. У её ног сидела собачка, покорно ожидая решения хозяйки. «Умоляю тебя, не делай этого». Это был он, Габриэль, в другой одежде и с другой прической, но это был он. «Не могу», — прошептала я, сидя на ограждении, готовая вот-вот упасть вниз. «Ты знаешь». Габриэль попытался сделать шаг в мою сторону, но я качнулась назад, предупреждая, что не следует так делать, и он замер с вытянутыми вперёд руками. «Умоляю», — едва слышно прошептал он, но я выхватила его слова из потока громких звуков и с глубочайшей скорбью приложила к самому сердцу. «Сатет. Я просто хочу видеть Сатет». Степень его отчаяния поразила меня до глубины души, ведь эта встреча была далеко не первой. Я плохо помнила предыдущие жизни, но почему-то не сомневалась, что до этого момента Габриэлем двигали ярость и ненависть. Впервые в его глазах задрожали слёзы. «Я устал», — умолял он, стоя с поднятыми вверх руками и показывая, что сдаётся. «Пожалуйста, не заставляй меня провести ещё сотню лет в этой лжи и гонке. Ты не представляешь, насколько это паршиво». Он был прав. Я не представляла. Каждый раз я умирала и воскресала в разных людях, попадала в разные жизни, не помня ни тревог, ни боли. С каждой новой жизнью я всё больше и больше забывала о том, кем являюсь и от чего бегу. В этой жизни я стала прекрасной, сильной и умной девушкой по имени Аманда. Кто знает, а вдруг моя следующая жизнь наконец-то подарит долгожданный покой. Это походило на странный аттракцион. Я проваливалась в видение, перенимала чужую личность, вспоминала, а потом возвращалась обратно в реальность, отделяясь от полученного опыта. Я просто не могла его впитать, принять, слиться с ним. «Кто?» — собралась спросить, кто он такой, но вместо этого сипло прошептала. «Кто я?» Стоило последнему звуку слететь с моих губ, всё изменилось. Направление ветра, его дыхание и взгляд. «В чём дело? Габриэль, нужно поднять её. Сеть не ловит. Придётся донести до машины». Но мы почти не слышали Алекса, не реагировали на его попытки достучаться до нас, не вставали. Я просто лежала на руках Габриэля и смотрела в его глаза, словно читала книгу. В них я видела столько боли, ненависти и скорби, что в местах, где соприкасались наши тела, пробежала дрожь. десятки А может и сотни теней, едва напоминавших людей, которыми они когда-то были, теперь стали частью пустыни, её безмолвным дополнением. Все они стояли здесь, служа напоминанием о том, что я натворила, о том, что я разрушила. Я видела лица, видела судьбы, слышала смех людей, чувствовала запахи их парфюма. Я вспоминала слёзы, боль, любовь, страсть и секс, но по-прежнему не могла понять, кто я такая, как меня зовут». Почему я должна умереть? Я не хотела умирать, но... Что-то внутри меня оказалось сильнее человеческих желаний. Оно словно рвало меня изнутри. Убивало. Из глаз брызнула горячая жидкость, по густоте отличаясь от слёз. Я попыталась поднести к щеке дрожащую руку, но та даже не шевельнулась, повиснув плетью. «Что с ней?» это вот что за фигня?» Снова мелодия. «Её песня. Песня о пустыне». Она зазвучала в ушах, как колыбельная, и я немного расслабилась, хоть и продолжала испытывать невыносимую боль. «Что ты делаешь? Что ты, чёрт возьми, делаешь?» — взревел Габриэль. «Что ты несёшь? Почему из её глаз идёт кровь?» — запаниковал Алекс, силясь дотронуться до меня, но что-то случилось, и он не смог осуществить свой план, громко вскрикнув. «Я ничего не понимала и почти ничего не видела. Нечто!» сильнее всех моих чувств и желаний убивало меня изнутри я умирала но почему почему умерла аманда какой страшный секрет мы хранили ценой своих жизней ночь стояла ясная красивая полная луна подсвечивала темную пустыню, но я понятия не имела как здесь оказалось и как этвд ироббинс отыскали меня Может, я ушла не так далеко, как мне казалось, хотя как мне могло казаться, если я даже не помнила, почему и зачем ушла. Я умираю? на последнем издыхание пробормотала я. Габриэль, что? Не договорить, он резко оттолкнул меня в сторону. Я снова упала на песок, но на этот раз голова оказалась повёрнута в сторону. Мёртвые по-прежнему стояли вокруг нас, словно от чего-то дожидаясь. А Алекс... Он лежал на земле с широко распахнутыми, наполненными диким ужасом глазами. Габриэль как-то странно над ним склонился, и Алекс задёргался. Он кричал и плакал, но Эдвуд не отпускал его. Вплоть до той секунды, пока взгляд профессора не остекленел. А потом оно, кем бы оно ни было, развернулось ко мне лицом. Я узнавала в нём этвуда Его лоб, нос, но... Глаза того, кто смотрел на меня теперь, были полностью окрашены в чёрный. Красивый рот, который мне так нравилось целовать, уродовали расходящиеся в стороны чёрные нити. Он поднял руку по локоть, покрытую чем-то, напоминающим тени. Они кружили вокруг него, обвивая, словно одежды. Габриэль схватил меня за щёки и приподнял до уровня своих сомкнутых в губ. В тот миг моё сердце пережило клиническую смерть, но ему не суждено было остановиться навсегда. Губы оттуда накрыли мои. Я уже почти умерла, чувствуя, как в голове, словно сотни лампочек, выключаются мысли. И тогда он заставил меня сделать вдох, глубоко в глотку, проталкивая то, что держал во рту. Это была не кровь, это была сила. Лампочки в голове начали постепенно загораться, но вместо света, который жил в мыслях и душе Ани Киришар, я увидела только тьму. Миллиарды тёмных, тухлых лампочек, обтекающих кровью — Меня вырвали из лап смерти и швырнули обратно на песок. Отстранившись, Этвуд вот встал и бросил что-то перед моим носом. «Открой, чёртовы, врата!» — рявкнул нечеловеческий голос, и миллионы других вторили ему. Мёртвые повторили его приказ, и он эхом разнёсся по всему миру. «Боги, сколько же мёртвых всё это время!» Я ощутила, что снова начинаю контролировать собственное тело. Энергия, которую Габриэль протолкнул в мой рот, сконцентрировалась в горле и медленно, словно яд, принялась расползаться ниже, наполняя всё странной тёмной силой. «Я знаю, что ты всё вспомнила, но в этот раз я не дам тебе умереть и сбежать. Открой врата», — повторил безжизненный голос. Но я продолжала сидеть, таращиться на песок. «Ока гора!» Он швырнул в меня ока. Я... «Заткнись и сделай это!» Подняв голову, я захлебнулась застрявшим в горле криком. Луна, до этого служившая единственным источником света, почти полностью потухла. Остался лишь тонкий светящийся ободок, как это бывает при лунных затмениях. «Пусти нас!» — прошептал голос совсем рядом. Я не заметила, как кольцо из теней стало уже. «Но я не знаю, как. Зна...» Собрался произнести Габриэль, но оборвал себя на полуслове Посмотрев куда-то в сторону, он резко изменился в лице. Проследив его взгляд, я увидела, как что-то дымится в песке. «Не может быть!» Он опустился на колени, и тени, что вились вокруг, отступили, вернув его в привычный моему восприятию вид. Подняв что-то с песка, Габриэль вдруг рассмеялся, словно безумец. «Оно всегда находилось с тобой». Меня снова начало ломать, но на этот раз в другую сторону, в сторону силы. Ты всё это время, пока я тысячелетиями скитался по миру в его поисках, всё это время ты носила око с собой, смеялся Габриэль, держа в руках мой кулон. Столько лет я искал тебя по всему миру, пока ты водила меня за нос и постоянно сбегала. И вот мы здесь, в твоём самом жалком обличии. Кто ты такой? «Кто я такой? Ты не помнишь, кто я такой?» Злорадно ухмыльнулся мужчина. «Неужели ты до сих пор не вспомнила своего старого друга после стольких тысячелетий? Знаешь, даже обидно. В прошлых жизнях я всегда становился первым, что ты вспоминала». «Кто ты?» «Не хочу лишать тебя удовольствия, которое ты испытаешь, вспомнив мое имя», выплюнул Габриэль с поразившей меня ненавистью. «И на этот раз ты никуда не сбежишь». Пока душа профессора питает твое тело, ты не сможешь умереть, а значит, тебе останется только открыть врата. Душа профессора. Не веря в происходящее, я посмотрела на Этвуда с надеждой, что все это лишь сон. Собственно, поэтому меня не стошнило при взгляде на мертвое тело Александра Робинса. Это неправда. Это неправда. Мой отец верил в своего бога. Мать крестили в другой религии, или до двадцати она исправно ходила в церковь. Я же, напротив, всегда гордилась тем, что ни во что и ни в кого не верю. Считала, что вера — это инструмент контроля и участь слабых. Я верила в себя, в деньги, в привилегии высшего общества. И я облажалась, чертовски сильно облажалась, поставив не на тех. Не зная, кому молиться, я вызвала ко всем высшим силам сразу, сложив руки у лица, раз за разом повторяла, «Пожалуйста, пожалуйста. Только вот монстра, которого я пустила в свои постели сердца, не трогали ни мольбы, ни крики». Он смеялся, нарезая круги вокруг моего обмякшего, парализованного ужасом тела и обжигал хриплым шёпотом. Честно говоря, я сильно испугался. Ушёл всего на одну ночь, а ты улизнула. Думал, опять всё вспомнила и побежала прыгать с моста, но нет. В этот раз всё должно сработать. В этот раз ты слишком слаба. В хаманды я чувствовала небольшие всплески силы, энергии, чувствовала протест. Однако тело Ани Киришар оказалось безвольным, неспособным и неподготовленным для противостояния. Я попробовала встать, но что-то помешало, вдруг обхватив мой подбородок. В том, что держало меня рукой, сотканной из гниющей плоти и костей, едва ли можно было узнать человека — Он вышел из теней, приняв форму живого мертвеца и, испугающей осмысленностью, уставился на меня. «Прошу, помоги нам!» Миллионы голосов вторили его воплям Тело пронзило невыносимая боль, подобную которой я не испытывала прежде. Вся масса теней внезапно накинулась на меня, проходя сквозь... Сквозь мое тело. «Пусти нас! Пусти нас!» Крики, отчаянные и яростные души чистые и грешные. Каждый, кто умер, но не смог обрести покой, проходил через меня, терзала меня, но я не находила в себе силы прекратить это. «Пожалуйста, умоляю, остановитесь!» — закричала я, и из горла хлынула кровь. Эта невыносимая боль принадлежала не мне, она принадлежала им, каждому, кто проходил через моё тело, каждому, кто вот уже какое тысячелетие страдал на земле, не зная, как обрести покой. Габриэль смеялся, словно безумец. Он подхватил око-гора, которое швырнул мне под ноги и без каких-либо усилий растёр камень в ладонях, обращая его в пыль. Я смотрела лишь на искрящийся в его руках кулон. Обычный кулон, который Аня Корешар носила на своей шее и теряла бесчётное количество раз. Побрякушка, купленная в антикварном магазине, всё это время была ключом, ответом и проклятием, за которым Габриэль охотился всю жизнь. Всё это время я хранила око гора на своей шее. Какая ирония!» Кто-то тронул меня за плечо, на мгновение притупив сильную боль. Я обернулась, и мир вокруг погрузился во тьму. Остались лишь мы. Я и маленькая девочка, сидевшая передо мной в такой же позе на коленях. «Мисс!» Она лучезарно улыбнулась, хотя во рту не наблюдалось зубов. «Почему вы просто не поможете нам?» «Я не знаю, как». Тяжело сглотнув, пробормотала я. «Я хочу тебе помочь, но я не могу». «Можете, мисс?» Девочка протянула крохотную ладошку и коснулась моей щеки. Я с трудом одержалась от желания отпрянуть, уловив трупную вонь, сходившую от её разлагающегося тела. «Вы всё можете, тётенька. Вы ведь...» Грубая рука Габриэля вырвала меня из тьмы, как паршивого котёнка из лужи дерьма. Он схватил меня за волосы на затылке и поднял с колен, разбирая на части озлобленным, полным ненависти взглядом. Я не понимала, я не помнила, я ни черта не знала, но все они чего-то хотели от меня, даже мой внутренний голос. Он не хотел, чтобы я поддавалась требованиям мёртвых, но и не хотел рассказывать, как я могу всё это прекратить. не своим голосом я прошипела. «Я не... открою...» «Нет...» Габриэль дёрнул меня так, что вырвал приличный пучок волос. «Неужели ты не хочешь, чтобы все эти несчастные обрели покой?» От него исходила та самая тёмная энергия, которую я почувствовала в нашу первую встречу, но помимо неё имелось что-то ещё, что-то глубже ярости и ненависти в чёрных глазах. «Аника!» Я уперлась взглядом в знакомое лицо, и моё тело покинули все эмоции. Передо мной стоял Гали Пришар, мой отец. «Мой мёртвый отец». «Пожалуйста», — пробормотал он. «Я не знаю, как», — прошептала я и отвела глаза, не в силах на него смотреть. «Знаешь», — рыкнул Габриэль. «Ты всё, сука, знаешь». «Нет». гали Пришар исчез. Я поняла это, когда перестала слышать печальные вздохи. Что-то новое предстало передо мной, и я вновь подняла глаза. Этвуд отпустил меня, позволив рухнуть на землю. «Алекс». «Нет, нет». Я колотила землю, то врезаясь в неё кулаками, то раскрытыми ладонями, до хруста костей вонзая их в песок. Мне хотелось разорвать себя, и искалечить тело. Я мечтала, чтобы физическая боль притупила то, что рвалось наружу. Осознание. Я не осознавала, что Александр Робинс умер. Знала, но не осознавала, отвлекаясь на дикий рёв, который исходил из горла. Алекс ничего не говорил. Он смотрел на своё тело, которое лежало чуть поодаль, и плакал. Бронзовые волосы прилипли к потному лбу. В блестящих от слёз серых глазах отражалось его собственное тело. И это было самое страшное, самое жуткое из того, что я видела, из того, что я сделала. На короткое мгновение он улыбнулся, и я услышала детский смех, голоса, свой собственный голос в день нашего знакомства. Я ощущала его нежное прикосновение. «Ты не мог!» «Но я умер», — сухо пробормотал Алекс. «Какая бессмысленная смерть!» «Ты убил его! Ты убил его!» Заорала я, потеряв всякий контроль. Тело наполнилось яростью, ни с чем не сравнимой, ошеломительной. Не понимая, что творю, я, покрытыми черной паутиной руками, схватила Габриэля за края рубашки и потянула на себя. аника просто закончи это», — попросил Алекс, с грустью наблюдая за нами. «Закончи это!» — повторила этот вот, протягивая ладонь, на которой лежал светящийся кулон. «Закончи это, Маат!» Вместо того, чтобы оторвать ему голову, я отшатнулась и закричала. Весь мир исчез. Остались лишь я и кулон. Казалось, я смотрела на него целую вечность. Прошли столетия, века. Человечество вымерло, и земля покрылась толстым слоем пыли. Перед глазами мелькали картинки. «Сотни тысяч картинок из каждой прожитой мной жизни. Боги, их оказалось так много, и в каждой я несла свой крест. Я убегала, умирала, врала, хитрила, делала всё, чтобы не дать Габриэлю то, чего он так сильно желал. И вот очередная из моих жизней подошла к концу. Жизнь в теле Ани Киришар должна была оборваться, а я сама снова сбежать, чтобы следующие несколько столетий прятаться и выживать, чтобы любить и терять тех, кого любила, чтобы потом снова забыть, что я — мат дочь Сета, богиня разума и истинная богиня, рождённая источником в самый разгар Великой войны. И я устала, потянувшись рукой к кулону, который держал Габриэль, положила его на землю, а потом просто раздавила основанием ладони, выпуская наружу силу, способную сокрушать цивилизации и разрушать миры.